Вольга и Микула Селенинович Второй племянник у князя был удалой Вольга Всеславович. С детства учился Вольга у кудесников премудростям. Как отправлялись с княжьего двора охотники для лова зверя, говорил им Вольга, «Добрые мои охотнички, вы делайте то, что вам повелю, вейте шелковые веревочки». «Становите веревочки по темному лесу, по сырой земле!» Слушали вольгу охотники. Вили они шелковые веревочки, Ставили их по темному лесу, по сырой земле. Ударялся тогда озимь вольга, Оборачивался с серым волком, Принимался рыскать по темному лесу. Без счета заворачивал он к тем шелковым веревочкам Куниц, лисиц, черных соболей, Малых поскакучих зайчиков, белых горностаев, А за ними туров, вепрей, лосей с оленями. Как отправлялись на птицу сокольники, Говорил им вольга, Добрые мои сокольнички, Вы делайте то, что вам повелю, Вейте шелковые силышки И становите те силышки на темный лес на самый верх. Ударялся затем вольга озимь, и становился ясным соколом, летал по небу быстрее каленой стрелы, без бесчета заворачивал к силкам шелковым гусей-лебедей, серых утушек и всякую малую пташину. Отправлялись рыбаки из княжьего двора, и им говорил Вальга, «Добрые мои рыбаки, вы делайте то, что вам повелю. Возьмите дроворубные топоры, стройте дубовое суденышко». «Вяжите сети шелковые, выезжайте на Сине море!» Слушались рыбаки в ольгу, брали топоры, мастерили суденышко, вязали шелковые сети, выезжали в Сине море. Превращался тогда в ольга в рыбу-щучину, плавал в море, бесчета заворачивал к сетям шелковым семжинку, белужинку, плотвиченку дорогую осетринку. Стало в Ольге восемнадцать годков и пожаловал ему родной дядюшка два городка с крестьянами. Первый город Гурьевец, а другой Ореховец. Отправился в Ольга туда за данью. Захватил он с собой добрых молодцев, могучих богатырей, Добрыню Никитинца, Алешу Поповича и Василия Казимировича. Как поехали они к первому городку, Слышат, где-то в полюшке Пахарь на свою лошадку покрикивает, Саха кленовенькая поскрипывает, Лемеха по камешкам пощелкивают. Захотели всаднички увидать того пахаря, Да здесь им заковыка вышла. Молодцы плетками своих коней охаживают, Торопят их, подбадривают, Однако скачут с утра до вечера, И никогда пахаря не доедут. Только и слышат, как поскрипывает его саха клен новенькая, как он на лошадку свою покрикивает. Умаялись они к первому вечеру, поставили в поле шатры, а как утром встали, вновь поспешили и на второй день не доехали. Лишь на третий день увидели они оратая. У крестьянина кобылка соловая, сошка кленовая, лемеха у сошки серебряные, а гужочки у сошки шелковые. Говорит Вальга пахарю, «Бог в помощь, оратая-ратаюшка! добрый тебе пахоты!» Отвечает лапотный мужик, «Спасибо тебе, Вальга Всеславович, за таковы слова! Мне Божья помощь сильно надобна!» Целый век мне еще крестьянствовать. А скажи-ка мне, Вальга, добрый молодец, Куда вы путь держите?» Вальга говорит. «Пожаловал мне родной дядюшка Владимир-князь Два городка с крестьянами, И я еду к тем городкам за податью, Сяду в них на кормление. Первый на моем пути город Гурьевец, А второй Ореховец», — отвечает пахарь. Был я третьего дня в городке Гурьевице, там живут мужички, да все они разбойнички. Стоят с ножами на краю дороги, собирают подорожные гроши. Я им дал гроши подорожные, теперь тот, кто стоя стоял, сидя сидит, а тот, кто сидя сидел, так лёжа лежит. Уехал я от них, не простившись и увез с собой соль ровно три меха по сорок пудов на своей соловенькой кобылке. Говорит вольга пахарю, — Ай же, оратай-оротаюшка, не поедешь ли нам дорогу к городку показывать? Пахарь легко согласился, в путь дорожку с ними отправился. Шелковые гужики он повыстигнул кобылку из сошки повыдернул, сел на нее и поехал рядом. Едут они по полю, и недалеко ведь отъехали, — говорит Аратай. — Погоди-ка, Вальга Всеславович, я кобылку из сошки-то повыдернул, шелковы гужики повыстигнул а сошку саму позабыл в бороздочке. Ты пошли кого из своих молодцев мою сошку из борозды повыдернуть, из лемехов земельку повытряхнуть, отбросить сошку за ракита в куст а то я, мужик, подустал от оратайства, неохота мне возвращаться. Посылает Вальга Всеславович к сошке молодого Василия Казимировича. Тот поехал к ней, усмехающись, одной рукой ее повыдернуть торопится. Да вот только как с ней не мучается, как ее не берет, как подковырнуть не пытается, не дается сошка, словно заколдована. Василий Казимирович запыхался-замаялся, посылает Вольга к нему на помощь Поповича, и тот поехал, усмехающись. Желает Алеша простую сошку крестьянскую одной рукой повыдернуть. Да куда там? Они вдвоем с Василием пытаются ту сошку из борозды выковырять, но не могут ее и раскачать. Отправляет вальга Добрыню Никитинца, И Добрыня старается сошку повыдернуть, да все без толку Даже втроём у них, у богатырей, ничего не получается. Стоит сошка в борозде, как вкопанная, с места не сдвинется. Несолоно хлебавши вернулись к вольге могучие русские богатыри. Они несказанно удивляются, в своей неудаче сознаются. Не могли мы сошки и от земли оторвать по силам ее поднять разве что Илье Муромцу. Говорит тогда мужик, «Молодые люди, что новые горшки, то и дело бьются, а старый горшок, хоть берездкой повит, до три века живет. Поедем-ка, Вольга Всеславович, уберем мы кленовую сошку». Подъехали они к кленовой сошке, Вальга попытался ту сошку поднять, напрягся со всей своей молодецкой силой, с тайными колдовскими заговорами, да только подломились его резвые ноженьки, замутились его ясные очи, упал Вальга на бороздину, подняться не может. Говорит он о ротаю, я много по свету езживал, рыбой-щукой ходил в синих морях, рыскал по темному лесу серым волком, Взмывал в небо ясным соколом, Но не видывал такого чуда. Не научился я премудрости Орать, пахать, крестьянствовать. Тут берет пахарь одной рукой Вольгу за желтые кудри, Как щенка годовалого, Сажает его на добра коня, А другой-то рукой хватает Свою кленовую сошку Из борозды ее выдергивает, Слемехов земельку отряхивает, Бросает сошку за ракита в куст, Словно легкую щепочку. Сел затем мужик на соловую кобылку, И поехали они к городку Гурьевицу. У пахаря кобылка шагом идет, А вальгин конь поскакивает. У пахаря кобылка рысью пошла, А вальгин конь от нее отстает, Говорит вальга Всеславович мужику, «Если бы эта кобылка коньком была, я дал бы за конька пятьсот рублей», — отвечает мужик. «Я взял кобылку еще жеребеночком из-под ее матушки, заплатил за жеребеночка пятьсот рублей, а теперь не возьму и две тысячи. Была бы моя кобылка коньком и вовсе цену не имела бы». Едут дальше они по чисту полю, а мужик-то все по сторонам оглядывается. Спрашивает Вальга, «Отчего ты, Аратай, по всем сторонам оглядываешься?» Отвечает Аратай, «Где-то здесь оставил я свою переметную сумму». Вальга глядит, лежит под его конем переметная сумочка, да уж больно она мала, едва ее на земле видать. Просит Аратай, «Не подцепишь ли мне, Вальга Всеславович?» мою суму. Нагнулся Вальга, попробовал было перстом суму сдвинуть, не сворохнется сума. Вальга удивился. многое по свету езживал, но такого дива не видывал. Вроде мала сумочка переметная, а ведь земли не подымется. Слез он с коня, ухватил суму двумя руками Но как только не тужился, разве что повыше колен сумел поднять ее, И тут же по колено в землю угряз. Однако ольга не сдается, еще повыше поднял суму, И уже по плечи в земле стоит. По белу лицу вольги не слезы, кровь течет. Еще выше суму он поднял, осталась одна голова на поверхности. Тут бы вольге и конец пришел, — Да вот только взял его оратай за желтые кудри и с землицы повыдернул, посадил на добра коня. Сам же, нагнувшись, подхватил суму, словно пушиночку, бросил ее поперек соловой кобылки. Говорит Вальга Всеславович, мы давно уже беседу ведем, и все спросить забываю. Как звать-то тебя, крестьянина? Отвечает пахарь оратаюшка. Я ржи напашу, ее в скирды сложу, Домой скирды выволочу, дома их вымолочу, Драни надеру, пиво наварю, мужичков позову. А как позову их лапотных, да и допьяно напою, Станут тут мужички меня здравствовать. Здрав будь, Микула Селенинович!»